История десятая. В путь. Вере стало немного страшно. Вдруг у них ничего не получится. Она присела на корточки, погладила мохнатую книгу, которая давно уже спрыгнула с рук Подснежницы, и топталась на месте. Лилли переминался с лапы на лапу, птичка тяжело дышала и хлопала крыльями. Подснежник вышел из комнаты и посмотрел вдаль коридора. Идея в голосе подснежницы звучала надежда. В Петербурге есть замечательный архивариус, наш знакомый Василий, радостно переспросил подснежник. Он самый. Василий живет в Петербурге с его основания. За свою жизнь он прочитал столько книг, что из них можно было бы построить целый город. Он-то наверняка знает вашего сказочника, потому что он знает все про всех он вам поможет только вы должны будете рассказать ему всю историю заметил подснежник он большой любитель историй но мы так мало знаем о сказочнике с грустью заметила вера только то что его любит моя сестра и то что у него усатое имя а также мешалась птичка он наверняка знает о горе растекайс или фебри для Василия вполне достаточно подбодрил их подснежник. Он действительно страшно умный и сразу назовет вам имя того, кого вы ищете. Я уверен. Решено, заявила птичка. Мы с же минуту отправляемся в Петербург. А это далеко? поинтересовался Лилля. Вообще-то далеко, ответила подснежница. Но вам повезло. Дело в том, что перед самым вашим падением мы собирались в Финляндию проверить там запасы солнечного тепла. Петербург нам не то, чтобы по пути, но мы довезем вас туда на доме-мобиле, а сами поедем дальше. У нас слишком много работы до начала весны. Пока силы не покинули нас, мы должны трудиться. Пришли сел под А когда вы станете совсем старыми, заволновалась Вера, кто же будет следить за тем, чтобы весна приходила вовремя? Вот не знаем, тяжело вздохнул Подснежник. Ладно, ладно, некогда нам сейчас думать об этом. Пока что надо работать. Подснежница взяла под руку супруга, и они отправились в снежный гараж за домом милым. Мы сейчас вернемся» птичка подозрительно молчала. Лилли задумался. Вера принялась бродить взад и вперед и увидела на полу листок, который выронила по пути рассеянная мохнатая книга. Листок оказался портретом молодой подснежницы. Она улыбалась, и держала в руках голубые маки. Такая красивая, что ей, наверное, было особенно страшно и горько лишиться молодости. Вера подозвала мохнатую книгу и вложила рисунок обратно. Сюда, сюда еще чуть-чуть, указывала птичка, куда лучше подогнать дому мобиль. Это было довольно громоздкое длинное устройство. Подснежник очень гордился своим изобретением. На Домомо, как его ласка называли хозяева, за день можно было проехать столько же, сколько на обычной машине. Вместо бензина его заправляли растопленным снегом. А фары сверкали не электрическим, а солнечным светом. К тому же и управлять им одно удовольствие. Никакого встречного движения, крутых поворотов и прочих опасностей. Руль у домомо был не справа и не слева, а посередине. Огромный такой руль, как два обычных, и весь увитый каким-то ярким растением. Внутри домомо настоящая большая комната с диваном, столом, резным шкафчиком, набитым снежным вареньем, орехами и сушёными грибами. Забавная конструкция, оценил Лилля. И не пахнет бензином, заметила птичка. Лилли, конечно, не помещался внутри, поэтому ему пришлось взбираться на крышу дома Мо по лесенке, которую подснежники специально для этого принесли из гаража. Все четверо помогли Лилле залезть на крышу и хорошенько привязали его веревками, чтобы случайно не свалился. «Все же это лучше, чем мешать всем на улице Белинского. Вздохнул Лилля и свесил голову так, чтобы видеть и слышать происходящее внутри. Вера по-домашнему расположилась на диване, птичка села на спинку стула и стала раскачиваться. Подснежник возилась с содержимым резного шкафчика, а подснежник уже сидел на пружинистом стуле за рулем и готовился нажать на педаль. Ну что же, счастливого нам пути. Радостно произнесла птичка. Синий, разукрашенный белыми снежинками дома Мо запыхтел, зарычал и медленно сдвинулся с места.